Глава восьмая. Подземные дороги. Рассказ Кирина. Как только я оступил на четвертую ступеньку, в огромной зале, расположенной за ней, зажегся свет. Открывшаяся комната была столь же большой, как банкетный зал Синего дворца, который ранее получил от меня наивысшие оценки как самое большое внутреннее помещение, которое я когда-либо видел в своей жизни. Примечание. Я подозреваю, что главный аукционный зал восьмиугольника больше, но, честно говоря, я бы тоже вычеркнул его из своей памяти, если бы мог. Комнату через равные промежутки заполняли колонны, расставленные по полу, украшенному повторяющимися черными и белыми плитками. Некоторые столбы были покрыты трещинами и повреждениями, но комнате, казалось, не грозило обрушение. Из виднеющихся вдали разветвляющихся коридоров гигантских круглых провалов, ведущих во тьму, выливались в помещение грязь и ил, повредившие лишь покрытие кафельного пола. По всей комнате были расставлены скамейки, но больше ничего, что можно было бы назвать мебелью. В прежние времена помещение было бы заполнено. Тут были бы магические сооружения, зачарованные повозки, люди. Теперь остались лишь пыль и тени. Пошли. Я перепрыгнул через две ступеньки и побежал к панели внизу. К рычагам управления, которыми можно снова закрыть дверь. Раламар, возможно, и не доберется до нас внутри комнаты, но бродячие мертвецы, которых оживил дракон, наверняка пролезут. Я понятия не имел, сможет ли дракон пробиться внутрь, но я надеялся, что мы спрячемся, прежде чем он заметит, куда мы ушли. Моргаджи вбежали внутрь, согнав в центр толпы женщин и детей для их защиты. Несмотря на эту гендерную расстановку, Моргаджа с зеленым камнем и Джанель вошли в комнату последними. — Закрывай! — выкрикнула Джанель. Я ударил по панели. Ничего не произошло. Наступила ошеломленная тишина. Я ударил снова. По комнате эхом разнесся скрежет шестеренок, и двери начали закрываться. — О чем ты только думала? — Тараэт немедленно повернулся к Джанель. — «Нельзя каждый раз бросаться на шум драки!» Джанель вцепилась Троэту в ворот халата и дернула Ване вниз, заставляя его согнуться перед нею. Я огляделся, обеспокоенный таким количеством зрителей. Когда непосредственная опасность нападения дракона нежития миновала, или, говоря буквально, скрылась из виду, Моргаджи обратили внимание на нас. Эти взгляды были совсем недружелюбными. моргеджи традиционно награждали незваных гостей смертью не знаю кого они больше ненавидели курцев или ване примечание сравнивать бесполезно конечно ване заткнись немедленно прорычала джанель троэту сквозь стиснутые зубы позже мы поговорим о том что я сделала и почему но сейчас я должна быть главной а ты должен вести себя так как будто я здесь главное понял чуть склонив голову Она повысила голос так, что он эхом разнесся по залам Не торопись становиться старухой, я могу придумать твоему рту лучшее применение. Ошеломленный, Траэт уставился на нее, а затем начал сердито ей отвечать. Начал, но потом тоже заметил, что моргаджи бросают на нас мерзкие взгляды. Его взгляд заметался из стороны в сторону, а затем он опустился на колени перед Джанель. — Пожалуйста, прости меня. и склонил голову. Я чувствовал повисшую в воздухе паузу, колебания. А потом Моргаль же перестали обращать на нас внимание, принявшись лечить своих раненых, оценивать потери. «Что только что произошло?» — спросил я Торвишара. «Волшебник, казалось, понимал не больше меня. Я не... не уверен. Тебе не кажется, что это группа матриархальна?» «Да», — сказал я. но я почти уверен, что группа, с которой я встречался в прошлый раз, была такой же. Я посмотрел на несшую зеленый камень главу Моргаджей, чернокожую с полоской серебряной чешуи на лице. — Подожди. Знаешь, я думаю, что это одна и та же группа. Это та самая Моргаджа, которую я встретил в Харазгулготе в прошлый раз. — Невероятно! — выдохнул Турвишар. — Чувствую... Если бы у нашего друга Делора были при себе перо и бумага, он бы был по уши погружен в конспектирование. Примечание. Как будто их отсутствие меня остановит. Чтобы волшебника моего уровня волновала такая мелочь, как бумага. Как глупо. Несколько неуклюжих моргаджей направились к нам, вернее, к Джанель. — Сухая мать примет тебя, — сказал один на удивительно хорошем гуарамском. — Только тебя. Джанель рассмеялась. «Думаешь, я вчера была мальчишкой? Мои мужья пойдут со мной». «Муж?» — начал был я. Тароэд шагнул мимо меня. «Просто смирись с этим». Для того, кто плохо начал, он весьма неплохо адаптировался. Тароэд встал перед Джанель, открыто крутя в руке кинжал. В запугивании с помощью проникновения в чужое личное пространство всегда ему хорошо удавалось, и разница в размерах не имела большого значения. Моргадж хмыкнул и пожал плечами, высунув шипы вдоль предплечья. «Только один муж», — Джанель закатила глаза. «А я говорю все. Если другая женщина хочет со мной спорить, пусть придет сама и объяснит, почему». Подошло еще несколько Моргаджей с обнаженным оружием, копьями, дротиками и шипами на руках. «Отравленными шипами», — напомнил я себе. Несколько воинов зарычали, подергивая носовыми щупальцами. Джанель расправила плечи, словно готовясь к бою. «Тебе так этого хочется?» Этот вопрос она задала риторически. Очевидно, она и так уже знала ответ. Джанель усмехнулась. Выражение ее лица было почти шокирующе диким. Она была воспитана в культуре, которая наслаждалась борьбой. Ей не обязательно было притворяться, что ей это нравится. Я подозревал, что то же самое можно сказать и о моргаджах. Нас окружало все больше гигантов. Ни один из них не был ниже семи футов ростом. — Отлично, — пробормотал я. — По крайней мере, у меня был меч. Женский голос что-то произнес на Моргажском. Мужчины отреагировали мгновенно, вздохнули и начали убирать оружие. — Ладно, — неохотно согласился один. — Все твои мужья. — Ты еще можешь умереть старухой, — улыбнулась Джанель. Моргаж ухмыльнулся в ответ и склонил голову. что можно было легко истолковать как поклон. Мы последовали за Джанель. Я по-прежнему не убирал меча, но Моргаджи, кажется, не сочли это необычным или, что более важно, грубым. Мужчины проводили нас к женщине с зеленым камнем. Он теперь уютно примостился у нее на груди. Вблизи драгоценный камень сверкал желто-зеленым, цветом новых листьев или свежей травы, хризоберил или передот И это... наверняка был краеугольный камень. В прошлый раз, когда я с ней столкнулся, у нее его с собой не было, иначе она бы использовала его против Релла Савара. Примечание. Мне действительно интересно, откуда она его взяла. Сейчас у нее была та же черная кожа, та же характерная серебристая чешуя на лице, те же шипы и колючки в том месте, где у человека были бы волосы. На этот раз на ней были доспехи, Маленькие, наплывающие друг на друга бронзовые пластины, похожие на рыбью или драконью чешую. Она усмехнулась, когда мы подошли. «Интересно», — подумал я, — «считают ли Моргаджи это выражение лица дружелюбным?» «Прошло много времени с тех пор, как мы встречали лидера людей, которые знают наши обычаи», — сказала она в знак приветствия. «Я Бевроса, в прошлом хранительница мертвого города». а теперь хранительница весеннего камня «Дикое сердце». — Камень Байлоша, — прошептал мне Торвишар. Имя показалось мне знакомым, и я вспомнил, почему. Император Семилион украл ожерелье со слезами звезд и сокровищницы Байлоша. Я приложил руку к шее. За всеми этими волнениями я не заметил, что ожерелье пропало. Наши похитители, очевидно, решили, что просто не могут позволить этим бесценным драгоценностям пропасть. Отлично. Я указал в своем списке нужных дел возврат украшения. — Я Джанель Таранон, — ответила Джанель. — Мы не хотели вторгаться в ваши земли, но Ване бросили нас здесь, чтобы никто не совершил ритуал ночи. Все разговоры в зале стихли. — а прошептал я Турвишару. Похоже, они все понимают Гуаремский. Улыбка Бевросы погасла. «Вы дети восьми?» Ее взгляд скользнул по нам и остановился на мне. Я помахал ей рукой. «Я тебя знаю», — сказала мне предводительница Моргаджей. «Ты вторгся в мертвый город». «Да, не по своей воле», — ответил я. «Спасибо, что помогла с Релосом -Варом. И знаешь, не убила меня». Ее люди, конечно, пытались убить меня, один даже зашел так далеко, что проткнул мне ногу копьем. Однако после всего произошедшего я понял, что эта конкретная группа моргаджей, похоже, считала своим священным долгом не пускать чужаков слишком близко к волкороту. Никому не пришло в голову сказать им, что я был в списке допуска. Хотя теперь, когда я думаю об этом, я почти уверен, что я ни за что не должен быть в списке допуска. Выражение лица Бевроса стало настороженным. «Ты... Тебя не должно быть здесь, это небезопасно!» Джанель откашлялась. «Мы не собираемся здесь оставаться. Мы должны вернуться к Ване и все исправить. Но у нас нет припасов, и поэтому нам нужна ваша помощь. Мы понимаем, что у вас мало свободного времени, но я надеюсь, что вы понимаете, что нам нужно». Бевроса повернулась в сторону и что-то прорычала на своем языке. Люди разбежались, по-видимому, чтобы собрать то, что у них осталось. Бевроса повернулась к Джанель. «Сейчас неподходящее время, чтобы находиться в пустоши», — она усмехнулась. «Конечно, время никогда не бывает подходящим, но все же...» «Дитя войны проснулась», — она указала в мою сторону. «Этот должен уйти. Сейчас же...» Я проглотила рвущийся с губ протест. Немедленный отъезд прекрасно вписывался во все наши планы. Когда бой закончился, я снова услышал гудение, но теперь оно звучало все тише тише. По крайней мере, теперь я не шел ни в какую сторону, не осознавая этого. Это был отличный знак. Тараэт начал что-то говорить. Я толкнул его в бок и покачал головой. — Поэтому вы и двинулись на юг? — спросила Джанель. — Ты пытаешься оставить пустошь? — Моргаджа кивнула. Время сторожить закончилось. Никто из тех, кто остался рядом со святым городом, больше не дышит. Мы взяли наших сыновей и мужей и отправимся в путь так далеко, как только сможем. Но если вы не сможете убедить этих слабых в Ане выполнить свою работу, скоро весь мир не будет достаточно велик, чтобы спрятать нас, она сплюнула в сторону в знак окончания своих слов. Мы знаем, сказала Жанэль. Но мы собираемся всё исправить. Комната изменилась. Все существование замедлилось. Само время растянулось наружу, подобно выдернутой шерстяной нити. Звук приглушился, как будто я нырнул под воду. И лишь гудящий звук, который я слышал с тех пор, как проснулся, сгустился, обострился, стал узнаваемым. Это была речь. Это всегда была речь. «Вернись. Присоединись ко мне». Волкорот. явился в зале.